Действительно ли мистер Джайлс кого-то подстрелил? Когда же был осмотрен пистолет, парный с тем, из которого стрелял Джайлс, в нем не обнаружилось заряда более разрушительного, чем порох и пыш. Это открытие произвело чрезвычайное впечатление на всех, кроме доктора. который минут десять тому назад вынул пулю. Но наибольшее впечатление произвело оно на самого мистера Джайлса, который в течение нескольких часов, терзаясь опасениями, не ранил ли он смертельно своего ближнего, с восторгом ухватился за эту новую идею и всеми силами ее поддерживал. В конце концов агенты, не слишком утруждая себя мыслями об Оливере, оставили в доме его и Констебля из Чарсии и отправились ночевать в город, обещав вернуться утром. А на утро распространился слух, что в Кенсингтонскую тюрьму посадили двух мужчин и мальчика, арестованных прошлой ночью при подозрительных обстоятельствах. и господа Блеттерс и Дав отправились в Кингстон. Впрочем, при расследовании подозрительные обстоятельства свелись к тому, что этих людей, обнаружили спящими под стогом сена, каковой факт, хотя и является тягчайшим преступлением, наказуется только заключением в тюрьму, и с точки зрения милостивого английского закона с его всеобъемлющей любовью к королевским подданным почитается при отсутствии других улик недостаточным доказательством того, что спящие или спящие совершили кражу со взломом и, стало быть, заслуживают смертной казни. Господа Блеттерс и Дав вернулись не умнее, чем уехали. Короче говоря, для новых допросов и бесконечных разговоров местный мировой судья — охотно принял поручительство миссис Мейли и мистера Лосберна в том, что Оливер явится, если когда-нибудь его вызовут, а Блеттерс и Дав, награжденные двумя гинеями, вернулись в город, не сходясь во мнении о предмете своей экспедиции. Сей последний джентльмен, по зрелым обсуждениям всех обстоятельств, склонялся к уверенности, что покушение на кражу со взломом было совершено семейным пэтом, а первый готов был в равной мере приписать всю заслугу великому проныри Чейкуюиду. Между тем Оливер помаленьку поправлялся и благоденствовал, окруженный заботами миссис Смейли, Роз и мягкосердечного мистера Лосберна. Если пламенные молитвы, изливающиеся из сердца, исполненного благодарности, бывают услышаны на небе, что тогда молитва, если она не может быть услышана? То те благословения, которые призывал на них сирота, проникли им в душу, даруя покой и счастье. Глава 32. О счастливой жизни, которая началась для Оливера среди его добрых друзей. Болезнь Оливера была затяжной и тяжелой. Не говоря уже о медленном заживлении простреленной руки и боли в ней, долгое пребывание Оливера под дождем и на холоде вызвало лихорадку, которая не покидала его много недель и очень истощила. Но, наконец, он начал понемногу поправляться и уже в состоянии был произнести несколько слов о том... Как глубоко он чувствует доброту двух ласковых леди, и как горячо надеется, что, окрепнув и выздоровев, сделает для них что-нибудь в доказательство своей благодарности, чтобы они увидели, какой любовью и преданностью полно его сердце, и окажет им хотя бы какую-нибудь пустячную услугу, которая убедит их в том, что бедный мальчик, спасенный благодаря их доброте от страдания или смерти, достоин их милосердия». и от всего сердца желает им служить бедняжка сказала однажды рос когда оливер с трудом пытался выговорить бледными губами слова благодарность тебе представится много случаев нам услужить если ты этого захочешь